Перед лицом смерти Кусочек материала к истории русской революции Сколь различна психология и быт русского и французского человека Французская революция оставила нам такой примечательный факт Добрые, революционно настроенные парижане Поймали как-то на улице аббата Мари Понятно, сейчас же сделали из веревки петлю И потащили аббата к фонарю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 Явился по обыкновению Саенко со своим списком за очередными жертвами. «Акеменко?» «Здесь. Отходи в сторону. Васюков?» «Тут. Отходи. Позвольте мне сказать. но ну вот еще чудак. Разговаривает. Что за народ ей-богу? Возиться мне с тобой еще. Сказано «отходи» и «отходи». Встань в сторонку. «Кормовой?» «Здесь. Отходи». «Молчанов?» «Да здесь я. Вижу я. Отойди».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 и отведенный в сторону, и сидящий на нарах. «А ну вас тут!» – досадливо проворчал Саенко, вычеркивая из списка фамилию. «Запутаешься с вами!» То ты оно!» – с легкой насмешкой сказал Никольский, подмигивая товарища. «Внимательней надо быть!» «Вот поговори еще у меня!» «Пастухов!» «Иду!» А через два дня пришли добровольцы и выпустили Никольского.